2.14. Брат. Ну, легок на помине, усмехнулась Кори, но по ее глазам было видно, что она, если не рада видеть новоприбывших, то как минимум не имеет ничего против. Себа, ты что забыл на этой половине станции? Давно с братцем глотки друг другу не грызли? О, давненько знаешь, так же с усмешкой ответил Себастьян, снимая капюшон. Даже немного скучно стало жить. Я так и не смог понять, младшим или старшим братом Борову он был, а может и вообще одногодки. Себастьян вообще не выглядел похожим на Джонни, но, возможно, виной этому было состояние Борова, до которого тот себя запустил. Единственный, кого можно было бы назвать похожим на его брата, это гору белкового желе, которое превращают в пайки для тантальцев на рудниках. И то с большой натяжкой. Себастьян после ссоры с братом будто бы решил делать все ему назло, даже выглядеть. Высокий и худощавый, с длинным горбатым, явно сломанным и криво сросшимся носом, глубоко посаженными колючими глазами, с кулами такой остроты, что под ними залегали глубокие тени, он был похож на юркий быстрый стелс-штурмовик класса Беркут. И вел себя под стать ему, сначала проник на вражескую территорию, никем не замеченный, а теперь стоит тут и вроде бы как ведет непринужденную беседу, а на самом деле постоянно стреляет глазами по сторонам, сканируя пространство на предмет опасности. «Здравствуй, Себастьян», – поздоровался капитан. «Привет, красавчик», – стрельнула глазами пиявка, а Магнус и Кайто только кивнули. «У вас новенький в команде», – не спросил, а констатировал факт Себастьян. «Собственно, из-за него я и пришел». «Да», — я поднял бровь. «Чем обязан?» «Понятия не имею, кто этот тип, равно как и вся эта станция. Дела мертвого эха никогда ее не касались, а значит, и о командире отряда он знать ничего не может. А в рекере Картере тем более». Себастьян кивнул. «Слухи быстро ползут по таким маленьким станциям. Мы услышали, что появился новый боец, который на раз уложил в кубе самого Резака, и этого уже достаточно, чтобы заинтересоваться. А потом мне сообщают, что этот же человек послал в черную дыру самого Борова, отказался от предложения стать его новым чемпионом и заколачивать деньги тысячами. Этого уже оказалось достаточно, чтобы я решил оторвать задницу от кресла и посмотреть на этого человека лично». А когда выяснилось, что он еще из команды корабля, который прямо сейчас стоит в доках Борова, я понял, что это вообще подарок судьбы. И почему же? Поинтересовался я всем своим видом, показывая, что никакие его предложения мне не интересны. «Потому что это отличный способ испортить настроение моему брату, ничего для этого не делая», — широко улыбнулся Себастьян. «А еще и заработав». «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался капитан, – «о чем речь? Вы же хотели починить корабль, а вас послал, правильно?» Еще шире улыбнулся Себастьян. «Ну так в таком случае его починим вам мы?» «Представляю, как от этого сгорит жопа убраться!» «Не удивлюсь, если он даже умудрится на этой реактивной тяге впервые за пять лет приподняться над своим диваном!» «Я улыбнулся тоже!» Шутка и правда была неплохой, да и насолить мудаку, который даже не стесняется того, что он мудак, идея хорошая. Но тут внезапно снова вмешался капитан. «А как ты нам поможешь? У тебя ведь в собственности нет ни одной структуры, где мы могли бы причалить. Да и механики на твоей половине станции вроде только из тех, что по мелочам всяким. Или мы что-то пропустили?» «Ну так, потихоньку, помаленьку», Себастьян поднял ладонь и покачал ею туда-сюда, как орбитальный челнок, атмосферными крыльями, не прекращая при этом усмехаться. «Себа», — произнесла Корея притворно сердитым голосом, «Как вы вообще живы с такой невнимательностью к деталям?» Вздохнул Себастьян, опуская руку. «Неужели вы совершенно не заметили, что на станции появился целый десяток внешних модулей?» «Да как-то не до того было, знаешь», — огрызнулась Кори. «У нас все мысли были о том, как бы добраться до цивилизации, желательно сохранив при этом герметичность корабля. Но даже и так, появились модули и что? У всех появляются рано или поздно. А то, что шесть из этих модулей мои. И в двух из них я открыл ремонтные доки, атмосферные, разумеется. Во внешнем модуле?» Я поднял вторую бровь, изображая крайнюю степень удивления. Прямо с Гравиком и Атмосферником? Во сколько же его содержание обходится? Меньше, чем готовы платить те, кто не хочет иметь дело с Боровым, зло усмехнулся Себастьян. А с ним в последнее время много, кто не хочет иметь дел. Вы не одни такие уникальные. Но с вас я столько же драть не буду, сколько с остальных. Стандартная цена и договорились. Может, даже небольшую скидочку вам сделаю за то, что подкинули такую отличную возможность насолить братцу». Предложение выглядело интересно и необычно. Внешний модуль, конечно, можно было переоборудовать под что угодно. Не зря же они с самого начала заявлялись как модульная универсальная конструкция, тем и заслужили свою популярность. Но обычно их использовали все-таки как складские помещения. Просто огромные стальные коробки в которые можно было напихать всякого груза, который не боится холода, невесомости и вакуума. Для того, чтобы во внешнем модуле можно было находиться человеку, в нем нужно было как минимум установить обогреватель, который потянет борьбу с абсолютным нулем за бортом, и атмосферный процессор, как максимум еще и генератор гравитации. Иначе это будет один огромный нулевой куб. А это, разумеется, не подходит для такого серьезного дела, «Как ремонт кораблей». «Мы согласны», — быстро ответила Себастьяну Кори, даже раньше, чем капитан открыл рот. «Твои условия нам подходят». «Да, мы согласны», — капитан поддержал Кори. «Когда приступаем?» «В любой момент», — Себастьян махнул рукой. «Как только ваш корабль окажется в моих доках, техники примутся за диагностику и ремонт. Так что в ваших интересах сделать так, чтобы он там оказался как можно быстрее». «Отлично, сейчас же перегоним», — засуетилась Кори. «Дай нам одного своего человека, чтобы показал, куда нырять». «Само собой», — Себастьян кивнул. «Дэйв, ты идешь с ними». Один из купюшонов, что сопровождали Себастьяна на чужой территории, кивнул и вышел вперед. «Тогда все бегом на корабль», — скомандовал капитан. «Готовимся к вылету из дока». «Секунду», — я поднял указательный палец, обращая на себя внимание. «Я присоединюсь к вам попозже. Мне надо кое-куда сходить». «Сейчас?» — спросил капитан, я молча кивнул. «И куда же это?» Капитан с интересом посмотрел на меня. «Так-то я его понимал, но они без меня справятся, а я не хотел упускать возможность. Но ответить я не успел». «Да известно, куда!» — фыркнула пиявка и жадно посмотрела на меня. «Одинокие вечера на врекерской станции». «Холодная постель, все такое...» «Пиявка», — устало произнес капитан. «А что пиявка?» — невинно спросила та. «Я просто хотела сказать, что подобное желание — это совершенно нормально. Вот только куда-то выходить с корабля ради его выполнения. Ну, не нужно это, совсем не нужно». «Пиявка!» «Да что пиявка?» «Пиявка только о здоровье экипажа и печется». «Кто знает, какие болезни гуляют среди обитателей и гостей этой станции?» Пиявка развела руками. «А на корабле все свое, знакомое, родное». «Так все, с меня хватит!» Капитан схватил пиявку за руку и потащил вперед. «Бегом на корабль!» «Кар, что у тебя за дела?» «Да выпить хочу, я пожал плечами». «Я же так и не успел там в баре». А это Кори подняла полупустую бутылку и поболтала ею. «Дрянь!» Я скривился и даже не обманул при этом. «Меруанское текила хоть и считается дорогим элитным напитком, но лично мне никогда особо не нравилось. Хочется чего-нибудь более обычного». «Ладно, иди», — капитан махнул рукой. «Уж один кружок вокруг станции крутануть, мы без тебя справимся». «Я бы тоже», — начал было Кайто, но капитан оборвал его жестом. «А вот без тебя не справимся». «Все, марш на корабль!» И команда в сопровождении капитана отправилась дальше по коридору. Пиявка успела оглянуться, пересечься со мной взглядом и как бы невзначай провести языком по губам. А потом команда скрылась за поворотом. «Какой блок мне потом искать?» – спросил я у Себастьяна. «12Д», – ответил тот и снова накинул на голову капюшон. «Ты же не хочешь выпить?» «Не хочу», – признался я, – «но придется». «Не буду спрашивать, зачем, это не мое дело», — Себастьян пожал плечами. «Но удачи в любом случае. Увидимся?» — я махнул рукой, развернулся и пошел по коридору обратно в Барборово. Я и на самом деле не собирался пить. Вернее, собирался, но не потому, что хотел, а потому, что, скорее всего, придется. Если не придется, буду только рад, но это вряд ли. Без алкоголя раскрутить барных забулдык на ту тему, которая меня интересовала, «Не получится». А интересовало меня мертвое эхо. Когда Себастьян заговорил о том, что пришел на чужую половину станции, первое, о чем я подумал, что он каким-то образом связал меня и отряд. Оно, конечно, оказалось не так, но осадочек, что называется, остался. И за время беседы этот осадочек перегнил в плодородный грунт, из которого неожиданно даже для меня самого вырос весьма большой интерес. Выяснить, а помнит ли кто-нибудь вообще сейчас мертвое эхо? И если помнит, то как? Считают ли люди до сих пор нас отрядом убийцы-насильников? Или прошедшие годы подстерли воспоминания? Размыли их? Превратили во что-то слабо оформленное? Все-таки администрация тогда постаралась испортить нам репутацию. А то, чем черт не шутит, вдруг про нас вообще позабыли? В нашу эру, когда скорость передачи информации уже превысила световую, этой самой информации вокруг стало так много, что любые даже самые громкие и резонансные дела и факты необратимо тонут в общем море через какие-то часы. Мне, конечно, ни горячо, не холодно, от того, помнят ли меня люди и каким они меня помнят. Администрация-то не забыла, и это главное. Но все равно же интересно, черт меня дери. А разжиться такой информацией на космической станции возможно только в одном месте. В том же, в котором можно разжиться техниками, заказами, полулегальными заказами, а если хорошо поискать, то и нелегальными тоже. В баре, конечно же. Тем более, что с ремонтом корабля справиться и без меня. Но не валяться же в каюте, когда можно провести время с пользой. Плюс команда не будет мешать задавать нужные вопросы. Я шел не спеша и тщательно продумывал, какие вопросы задавать можно, а какие лучше не стоит, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. И именно из-за этой неспешности для меня не стало сюрпризом, когда из-за угла очередного перекрестка на меня вышел резак с каким-то еще увольнем таким же большим, как и сам бывший чемпион. Резак выглядел не очень хорошо. Его, конечно, привели в чувство, как смогли, Но до человеческого образа было еще далеко. Сломанный нос, распух от вправления на место, попыток явно было несколько, один глаз не открывался, заплывший фингалом, а губы разбиты в кровь. И тем не менее, ему кажется, было мало. Вот этот, с подобострастьем в голосе спросил сопровождающий у резака, и тот кивнул. Зря ты это, Амбал обратился ко мне. Надо было тебе просто проиграть. Нет, не надо, спокойно ответил я. Амбал пытался казаться страшным. Он действительно казался страшным рядом со мной, если смотреть со стороны. Но для меня он страшным не был. Чем больше мышцы, тем больше им требуется кислорода для работы. И с каждой минуты это количество лишь растет. Коридор широкий, так что даже если нападут на меня одновременно, у меня полно пространства на то, чтобы гонять их до тех пор, пока они просто не задохнутся». Меня даже не напрягало то, что сзади тоже появился человек. Трое — это почти то же самое, что и двое, и не с такими справлялся. Главное, что у них нет никакого оружия, но оно и понятно, правила станции писаны для всех, кроме, может, тех, кто этой станцией владеет, но их прихлебатели точно входят в число всех остальных. А без оружия они со мной справляться будут до тепловой смерти Вселенной. Я сам решаю, что мне надо, а что нет. Также спокойно проговорил я, глядя в глаза под сосу резака. «У вас, господа, с этим возникают какие-то проблемы?» «У тебя проблемы!» Покачал головой прихлебатель и сделал короткий жест тому, кто стоял у меня за спиной. Я уже начал разворачиваться, отмахиваясь бэкфистом. Но внезапно раздался короткий пшик и в шею сильно уколола. И я сразу же почувствовал, как вскинутая в ударе рука теряет амплитуду и падает безвольным червяком а потом, следом за ней, отключились и ноги тоже. И уже падая и отключаясь, я только и успел подумать, вот суки, они же применили... Кори очень не хотелось, чтобы Карр шел один. Не то, чтобы она переживала, что он не справится с проблемами, которые могут возникнуть на станции, но вся эта ситуация с Боровым, Вряд ли он смирится с тем, что ему отказали. Да еще Себастьян с предложением отремонтировать их корабли. Себастьян, конечно, молодец, хотя его решение продиктовано не столько желанием помочь, сколько желанием напакостить братцу, и Боров вполне заслужил то, что его щелкнут по носу. Но ведь этот мудак наверняка захочет отомстить, лучше бы им держаться всем вместе. Однако, когда пиявка в своей обычной манере которая так бесила Кори, начала намекать на бордель, Кори разозлилась. Она и сама не могла сказать, что ее так выбесило, ведь пиявка всегда вела себя как... как пиявка. Но в результате Кори промолчала. Единственное, когда кар сказал, что хочет выпить, она не сдержалась и указала на недопитую бутылку. Понятно, что выпивка была отговоркой, и кар явно отправился за неприятностями. Ну и пусть. Что, она нянька ему, что ли? Поначалу Кори даже увлеклась работой. Не то, чтобы от нее прям требовалось много участия, но и от помощи никто отказываться не стал. Корабль перегнали без особых проблем, никто препятствий не чинил. Единственные люди Борова плату за простой взяли немаленькую, ну и ладно, вот починятся, продадут груз Ватроса, и все будет нормально. Об этом в Рекере, который недавно стал членом их экипажа, И уже не один раз успел доказать свою полезность, Кори старалась не думать. Однако, чем дольше он отсутствовал, тем больше она беспокоилась. Уже давно можно было и шлюха приходовать, и всю текилу в баре выпить, а он все не возвращался. Может, это и преувеличение, конечно, но времени действительно прошло немало. Наконец, Кори не выдержала и пошла искать хоть кого-то, с кем можно поделиться подозрениями. И буквально за ближайшим же поворотом Услышала голос Кайто. «Капитан, я правда не уверен?» «Неважно, уверен ты или нет, главное, что уверен я». Кори завернула за угол и подошла к разговаривающим. Они взглянули на нее и практически хором сказали. «Мы тоже так думаем». «О чем?» — по привычке ощетинилась Кори. «О том, что кара слишком долго нет», — вздохнул капитан. «Но давай не будем горячиться. Дадим мужику отдохнуть, он же вот только с врекерской станции». От его слов в ее груди поднялась новая волна злости. Только на кого, на Кара или на этих двоих? Решила выбросить его из головы и снова погрузиться в работу, но надолго ее не хватило. Чем дальше, тем больше у нее все валилось из рук. И когда техники аккуратно отодвинули ее от проводов, которые она чуть не вырвала из-за того, что никак не получалось найти нужное, она решила действовать. Тем более, что все остальные члены команды, за исключением Жи, который прятался на корабле, стояли и что-то обсуждали. «Что-то случилось», — сходу заявила она. «Мы должны поискать его. Если бы не стычка с Боровым, то и ладно, списала бы на загул. Но от этого мудака всего можно ожидать. Карни бросил нас, когда Ватрос решил наложить лапу на наш груз и отжать корабль. Да и уйти от администрации помог, чего уж там. И мы не можем его бросить», — выпалила она. Но никто не собирался возражать ей. «Вот и я про то же». «Не слишком ли загулял наш Кар?» — проворковала пиявка. Однако и в ее голосе, несмотря на обычную похоть, были слышны нотки тревоги. «Вообще совесть потерял», — поддержал ее в своей манере Магнус. Что касается кайту он просто кивнул. Капитан вздохнул, соглашаясь с командой, и отправился к Себастьяну. «Похоже, с Каром действительно что-то случилось». И пора его поискать.